Глава 37. Рудей. Рудей, дорогой, пора бы вставать. Ну, хватит массировать головой подушку. Она и так уже вся расслаблена и промята. И Катализия II, подбоченившись, смотрела на меня сверху вниз, остановившись возле кровати. Рудей. Растягивая мое имя, как она любила в минуты, когда сердилась или досадовала, повторила бабушка. «У нас сегодня полет в соседнюю провинцию. Надо узнать, как там русалки в Белизбурге. Не хулиганили ли? А ты заспался? Давай уже, вставай, Соня!» Я поднялся с кровати, оправляя пижаму. Что-то было не так, что-то не так. Я оглядывался и не мог понять, что вообще не так с происходящим. На первый взгляд все было как надо. Бабушка, красивая, энергичная, с ее огромными темными глазищами, в которых мужчины просто тонули, как в омутах, с ее тонкими аристократичными чертами и статью любой юной девицы на зависть. Выглядела она, как всегда, сногсшибательно, хотя и давно уже разменяла вторую сотню лет. Многие думали, дело в особенной магии, другие шептались, все из-за крови нашего рода. Якобы она даже в королевской ветви какая-то особенная. И Катализия была одета по походному. Узкие черные брючки из тонкой ткани и блузка с юбочкой чуть ниже бедер. Длиннющие черные кудри, собраны в косо. «Рут, ты чего?» — удивленно уточнила она. «Ты где, ау? Я вызываю Рудея!» «Рут, ты чего? Ты где? Я вызываю Рудея?» Услышал я совсем другим голоском, высоким, женским и каким-то родным. Будто меня звал некто очень далекий и близкий одновременно. Даже на секунду стало тепло в груди, и приятно, что она меня ждет. Она, знать бы кто. Я прищурился. Так, что происходит? Я на своей кровати в большом императорском замке, даже если точнее, в его башне. За окнами Ализия во всей ее утренней свежести и красе. Башни, купола, солнце. Ездовые драконы в небе. По паркету без беззастенчиво скачут солнечные зайчики, играя друг с другом в салочки. Что не так? А вот это еще что? Я заметил одного красного солнечного зайчика. Он словно прыгал между остальными, пытаясь привлечь внимание. Туда-сюда, туда-сюда. Снопы солнечных лучей... Падали мимо, а зайчик метался словно живой. «Рудей Везинанский! ты уже проснулся или еще спишь?» Потребовала ответа бабушка. «Да, я проснулся или сплю?» Я и сам не мог определиться. Все вокруг было обычным и обыденным. Мы действительно вчера с бабушкой собирались в поездку по окрестностям, чтобы опросить местных аристократов, как там у них живется, и есть ли пожелания, претензии к власти. И катализия II регулярно этим занималась. И я помогал ей, а заодно путешествовал по нашему краю. Императорский трон мне, слава, единому не грозил. Передо мной была еще череда более важных наследников. Но помогать бабушке и путешествовать вместе с ней мне ужасно нравилось. «Рудей, да что с тобой? Откликнись уже!» Снова бабушка позвала, и эхом будто позвал кто-то еще. А странный красный солнечный зайчик принялся скакать с утроенной силой. Я встал, потер виски и принялся собираться. Да уж, переборщил вчера на балу с выпивкой, что ли. Вроде я даже особо не пью. Но почему все такое странное, будто чужое? Словно я не на своем месте. Хотя где же мне еще быть, кроме как в башне, замка и Катализии? Слуги принесли мне вещи. Я совершил утренний эмоцион, оделся и собирался уже выйти в коридор, потому что теперь голос бабушки доносился оттуда. «Рудей, давай быстрее! В дороге позавтракаем, времени совсем нет! Иди сюда!» Я открыл дверь, сделал шаг, и вдруг красный солнечный зайчик метнулся, словно пытался не дать мне выйти. «Что такое?» «Рудей, да приди же в себя!» Снова меня звала бабушка, И не бабушка. Я тряхнул головой и опять потер виски. Красный солнечный зайчик плясал перед носом, выделывал какие-то странные кренделя в воздухе, словно хотел что-то мне показать, рассказать. В голове помутилась, возникли картины. Рыжая женщина с длинными волосами и резким нравом. Красивая, родная. Но почему, почему я не помню ее? Кто она? И еще я увидел Алисидора, бабушкиного золотого дракона. Вот только управлял им я сам, сам, без бабушки. И мы спускались на какое-то полотно ткани, декорированное под песок. «Ну давай же, Рут, я тебя жду, скорее!» Бабушка звала меня, и звали другим голосом. Они сливались в голове, а красный огонек так и чертил между мной и выходом из комнаты невидимую стену. Я попытался поймать его, схватить, чтобы все прояснить. Огонек метнулся в другой конец комнаты. Я бросился за ним, врезался в стену башкой, сам не понял, как, и в голове возник новый образ. Мы с рыжей в ванне, и так горячо, так сладко, и так страстно. Меня повело, и вдруг, словно в ускоренной перемотке, в голове возникли события последних лет. Похороны бабушки, гибель других наследников, приглашение меня на престол, кругосветка, испытание лабиринт. И я дернулся, рванул к двери и отпрянул. В этом месте пол словно провалился, и передо мной изъяла глубокая пропасть. «Рут, туда!» Джаз дернула меня за руку, и мы отпрыгнули к противоположной стене лабиринта. Метнулись за путеводной звездой в соседний коридор и попытались отдышаться. Тем временем звезда рванула вперед. Мы побежали за ней, понимая, что это наш шанс. Почему-то сразу стало ясно, надо спешить. За нами словно вырастали стены, одна за другой, одна за другой. Мы неслись. Быстрее, не оборачиваясь. Рядом летел Лейс. Звезда выстрелом рванула вперед, выскочила на длинный язык, словно высунутые здания. Мы почти добежали туда же, но перед нами начала расти из пола стена. Я подпрыгнул, Лейс тоже, мы очутились сверху. И пока стена не доросла до потолка, подхватили под руки джаз, потянули, дернули, кувыркнулись и... очутились на выходе из лабиринта. Это был тот самый язык балкона, единственный возможный выход отсюда. Его огораживало силовое поле. И уже отсюда мы могли отправиться в Ализию, объявить, что выполнили этот квест. Однако в эту минуту перед нами вырос высокий поджарый мужчина. Средних лет. Явно маг. Он был очень похож на моего дядю, и все в его внешности выдавало принадлежность к нашему роду. Стать, черные слегка вьющиеся волосы, яркие, как выразилась Джаз, неоновые глаза цвета изумруда, округлая благородная линия скул и даже фигура, узкая талия, широкие плечи, длинные ноги. Он точно был моим родственником. «Второй претендент!» — вскрикнула Джаз. «Всегда знал, что ты умная!» — ответил он, подтверждая догадку. Его голос. Где-то я его уже слышал. Но где? «Мюллер!» — выкрикнула Рыжуля, когда незнакомец повел головой, словно ему мешал воротник. «Узник!» «Так это была постановка!» — вскинул я голову. Незнакомец оправил черный сюртук, надетый на черную же рубашку, и зацепил большие пальцы рук за карманы угольных свободных брюк. Расставил ноги на ширину плеч и усмехнулся. «Быстро вы сообразили. Я уж думал, придется представляться. И если вы забыли, меня зовут Эзин Шенгудей. Можете называть меня Шенк, как и раньше. Ты нас недооценил, с вызовом произнесла Джаста, навесь рядом со мной. Я инстинктивно закрыл ее собой, когда появился незнакомец. Но Рыжуля не привыкла прятаться, всегда шла авангардом. Это правда, нахмурился Шенк Мюллер. Я вас недооценил. И я думал, вас задержат русалки, а потом еще Ягиня постарается, и вы проваляетесь с отравлением. А уж после пропажи дракона в Агрии вы опоздаете наверняка. Но вы умудрились втереться в доверие к этой старой маразматичке Селине, и та открутила назад время. Что ж, хочешь сделать что-то хорошо – делай сам. Предлагаю магическую дуэль, или вы, Рудей, добровольно отречетесь от престола». «Сами знаете, магия вам не подчиняется, а мои чары действуют против особ нашей крови любым способом. И летальным тоже. Вы ведь и это уже выяснили, так? Поэтому предлагаю сдаться без боя. Вас посадят в летучую тюрьму, как я и говорил, а вашей даме дадут возможность вернуться на землю. Что скажете? По-моему, более чем щедрое предложение». «Мои кхм, покровители собирались вас казнить, Но я решил, что это уж слишком. К тому же, планировалось устроить публичную казнь и вашей дамы тоже. Так что на вашем месте я хватался бы за возможность спасти свою шкуру и свою девушку. Ну так что скажете, а, Рудей?